«Может, урбек и барыга?» «Но он нас обыграл», — сухо произнес Делаэрт. «Вот купил журналистов, они примчались на склад через 10 минут». «Фиксировать разрушения, я полагаю?» «Нет там никаких разрушений, но расхлебывать все равно придется». Мастер войны демонстрировал бомбарде экстренный выпуск новостей и периодически интересовался мнением старого лейтенанта. Рыцари помолчали, а потом вернулись к просмотру телевизора. Разъяренные чуды ворвались в комплекс в разгар рабочего дня. Что именно вызвало их гнев, так и осталось загадкой. Уважаемый Урбек предполагает, что все дело в традиционной кровожадности рыцарей и их природной склонности к насилию. На экране появилась физиономия Кумара. Теперь, надеюсь, всем стало ясно, что наше общество живет под постоянной угрозой. Эти типчики способны ворваться в любой офис, в любой дом. Если им понравится ваша вещь, они ее отберут. — Что за дичь? — нахмурился бомбарда. — Какого черта он это несет? — Вот так и формируется образ великого дома, — грустно заметил Гугу. Похоже, Рик, ты поддался на провокацию темного двора. — Да не было никакой провокации. Зато скандал получился на славу. Однако приступить к грабежу рыцарям помешали оказавшиеся на территории склада красные шапки, которые мужественно встретили захватчиков. Надо потребовать у навов объяснений. Пусть приструнят своих вассалов. Из темного двора уже звонили. и Интересовались, как мы можем объяснить вторжение на склад честного предпринимателя. И когда начнем выплачивать компенсацию. Ты до сих пор не веришь, что кружка для неудачников была провокацией? Это же темные. Они воспользовались ситуацией в своих целях, Бомбардо махнул рукой. А о компенсации упомянули, чтобы нас поддеть. «Уверен?» Лейтенант без спроса выключил телевизор и внимательно посмотрел на мастера войны. Гораздо больше меня расстроило то, что не удалось взять копыта. «И ребята никак не придут в себя», — тут же отозвался Гугу. «Мы до сих пор не знаем, что произошло в баре». Несколько секунд рыцари мрачно смотрели друг на друга. Время идет. Расследование буксует. Скандал на складе Урбека — ерунда, мелочь. Репортеры пошумят и забудут. А вот что отвечать своим? Как объяснить, почему лучшие маги Великого дома не способны отыскать преступников, отправивших в кому трех молодых гвардейцев? Еще день-два, и подозрения о причастности Людов или Навов перерастут в уверенность. Сейчас об этом шепчутся, послезавтра заговорят открыто и спросят, Почему мастер войны не указывает на истинных преступников? Чудо не умеют долго копить недовольство, и кто знает, какую форму примет их ярость».